Глава девятая. Неделя пролетела быстро, как никогда. Если чего-то ждешь, время течет медленно. Но в эту неделю люди переделали столько дел, боясь, что не успеют. А сколько прощений попросили, сколько разорванных отношений наладили. Вот и пролетело время стрелой. Вторничный рынок гудел, словно улей. Он начался, как обычно, со звука моторов и молотков, звона старой колокольни и запаха свежей зелени. Весна еще не вступила окончательно в свои права, но солнце к обеду уже по-летнему нагревало обветренные лица фермеров и плечи покупателей. Рынок развернулся на окраине деревни у фонтана, где вода весной бежала чуть быстрее из-за талого снега в горах. Деревянные и матерчатые прилавки ломились от обычных товаров, от нижнего белья до баночек с медом и мармеладтой Пепе привез острые калабрийские колбаски, от которых сердце заходится, но как же хороши они в соусе для пасты. Мостараду, Фруктовую горчицу от лучаны. Раскупили в первый же час, стоило ей появиться на прилавке. Пирамиды сыров сияли под солнцем, манили ароматами, догоняющими и соблазняющими даже тех, кто совершенно не собирался покупать сыр, а зелень свежая, весенняя. «Аспараджи сельватичи!» Кричала Мария, раскладывая пучки дикой зеленой спаржи, нежной, как первая любовь. Рядом лука продавал формаджо дикапро, молодой, чёткий саловатый козий сыр с белой корочкой. На соседнем прилавке яйца в соломе, пучки розовой редиски, щавеля и первые листья мангольда. Сирена шла медленно, здороваясь направо и налево. Люди кланялись ей не как мэру, а как соседке, которая знает, чей кот пропал, а чья слива лучше всего идет на варенье. Но в глазах у многих тень. Торговка оливками понизила голос. «Вы слышали? Канжела вчера ночью снова стучали в дверь. А утром он нашел на пороге букет фиалок, как у Джованны перед смертью». Сирена кивнула, не комментируя. Фиалки теперь цвели повсюду, в горшках, на подоконниках, даже вдоль дороги. Красивые, невинные, но даже им уготовили место в деревенских сплетнях. Она купила пучок щавеля и десяток яиц. Продавец сжала ее руку чуть дольше, чем обычно. — Береги себя, сеньора мэр! Весна — счастливое время! — «Но не в этом году!» Сирена улыбнулась, но в груди защемила. «Когда же это закончится?» Лилиана, вдова, взявшая на себя управление фермой после смерти мужа, нахваливала свои сыры. Но у нее покупали мало. Народ еще не верил, что женщине удастся вести хозяйство так, как это делал ее покойный муж. Сирена подумала не купить ли сыра подбодрить, но ее тут же отвлекли и закружили, и она моментально оказалась на другом конце площади. Рынок шумел, смеялся, торговался, как всегда, но люди считали часы до вечера. Брандолини вывел на улицы всех карабинеров, а лейтенант Карлини прислала подмогу. «Ни одна улица не останется без внимания, когда придут сумерки!» Николета и Пенелопа заперли входные двери, потом впервые этой весной двери на террасу. Николета не поленилась, проверила защелки на всех окнах. А вот двери спален не затворили, оставили открытыми, и Николета долго ворочалась, прислушиваясь к малейшему шороху, к еле слышным скрипам. Старый дом Охол постановал, вздыхал во сне, как делают все старые дома. Вздыхала и тихо похрапывала Пенелопа. А Николаетта всё прислушивалась. А Николаетта всё прислушивалась, ловила звуки ночи и провалилась в беспокойный сон только к утру, когда тонкая золотая полоска появилась над горами. Новый день пришел в деревню. Рано утром лейтенанта Карлини разбудил телефонный звонок. Она тоже долго не могла уснуть. Никакие заверения в полной безопасности деревни не действовали. Патрули на улицах не успокаивали шефа карабинеров. Ведь шесть жителей уже погибли. Услышав звонок, Она поняла, что теперь их стало семь. Впервые за всю свою службу Карлота карлине почувствовала, что внутри живота разгорается что-то незнакомое, а ноги и руки становятся тяжелыми, словно к ним привесили гири. И она запаниковала, когда поняла, что это чувство — страх. Когда лейтенант подъехала к дому погибшего, Там уже работали медики. «Какой-то потоп!» — растерянно сказал один из экспертов. «Тело уже клали на носилки». «Он выглядит очень хорошо», — сказала Карлини. «Кроме того, что он мертв», — ответил маришала Брандолини, впервые увидев растерянность на лице невозмутимого шефа. «Я имею в виду, что нет признаков насильственной смерти», — Да, их снова нет. — Вы его знаете? — Лично не знаком. Около шестидесяти, был сельскохозяйственным рабочим. Соседка позвонила на станцию, чтобы сообщить о смерти. — Что здесь делала его соседка? Она сказала, что они гуляли вместе по утрам на рассвете, годами, а потом отправлялись на работу. Этим утром она постучала в его дверь, но никто, естественно, не открыл. — Как она попала в дом? Дверь была открыта. — Так она сказала? — Да. — Причина смерти? Медик пожал плечами. — Да вскрытия ничего не скажу, но предполагаю, и это довольно уверенное предположение, что это сердечный приступ. Когда тело увезли, Карлота вернулась в машину, положила руки на руль и сжала его так, что пальцы свело. Лейтенант Карлини была не из тех, кто поддается эмоциям. Но, сидя в машине в лучах утреннего солнца, она чувствовала, что череду смертей в деревне нельзя объяснить исключительно естественными причинами. Она чувствовала это и доверяла этому чувству. Летенант была почти уверена, что кто-то или что-то убивает людей, и ее задача выяснить, как и почему, и положить этому конец. Она пыталась убедить себя, что и такое бывает. Если сейчас умирает много людей для такой маленькой деревни, то потом полгода не умрет никто, и со временем эта ситуация покажется просто недоразумением. Но страх внутри разрастался и шептал, что по ночным улицам бродит серийный убийца, и поймать его почти невозможно, потому что у жертв нет ничего общего. Уверенность, которую обычно давала рутинная работа карабинера, методичное и неэмоциональное следование процедуре не приносили успокоения. Она просто не представляла, что делать. Лапини обожал первые часы нового утра. Он неспешно пил кофе с женой Анной Марией. Потом также неспешно шел в свой бар. Открывал его, и регулярность этих действий вселяла в него уверенность. Ему нравилась предсказуемость жизни в деревне. Лапини знал что в тот момент, когда он вставляет ключ в замок бара, Олесия достает из печи свежие пирожные в своей кондитерской, Анна уже выкладывает горячий хлеб на прилавке в своей пекарне, а Эдмондо зажигает огонь в печи своего ресторана. Все это было повседневным счастьем, предсказуемость, общность, размеренность. Он знал, что сеньора Арьяна скоро сядет в плетёное кресло перед домом, впитывая каждую крупицу сплетен, которая до неё доходит. Знал, что карабинеры проводят утреннюю пересменку, дети спешат в школу, дон Пипина заканчивает утреннюю мессу. Все и всё находятся на своих местах. Первым в бар придёт сеньор Адольфина. За ним подтянутся старички за традиционной утренней газетой. А еще он знал, что если в деревне случится что-то непредвиденное, маэстро Пенелопа и Николетта будут держать ситуацию под контролем. В течение пары лет это превратилось в некую гарантию безопасности, за которую он был благодарен, и на которую полностью стал полагаться. И он готов был многое отдать, чтобы привычное течение жизни ничто не нарушало. Но сегодня первым в баре появился нотариус Андреа Бодди, который никогда еще не заходил в бар перед работой. Лапини даже расстроился на мгновение, что многолетний ритуал нарушился таким образом. — Привет, Андреа! — сказал Лапини, вытирая руки о штаны. — Ты рано встал. Я всегда в баре в это время. — Это ты рано встал, — сказал Лапини со смехом. — Ты слышал? У Лоренцо Лапини перехватило дыхание. Он пожал плечами. На мгновение ему захотелось, чтобы Андрей ничего ему не рассказывал. Но... — Естественное желание знать все дела деревни взяло вверх. — Что? — спросил он, крепко зажмурив глаза. — Седьмой. Что делают с гонцами, принесшими недобрую весть? — Работал на агробазе, недалеко от Костельмидзана. Андреа сделал вид, что не расслышал. — Предположительно, сердечный приступ. Но этот человек был в хорошей форме. физически труд на открытом воздухе. День за днем всю жизнь — Ему всего 60 Не самый лучший кандидат на сердечный приступ. лапине взглянул на свой живот и глубоко вздохнул. — Я не понимаю, на что ты намекаешь. — Успокойся, Лоренцо! — рассмеялся Андреа. — Я не хотел тебя обижать. Я пришел потому, что чувствую себя... Ну, мне даже не нравится произносить это слово, но... Действительно беспомощным. «У меня есть пара идей, которые я хотел бы обсудить с тобой». «Конечно», — ответил Лапини, хотя идеи нотариуса его совсем не интересовали. «Все эти смерти меня очень беспокоят. Я хотел бы узнать, можем ли мы придумать способ, как деревня могла бы выразить поддержку. Может быть, организовать общий ужин, как мы это делаем в праздничные дни?» Лапини нахмурился и пожал плечами. «Не понимаю, какой от этого толк?» — Лучше бы получить хоть какое-то подтверждение того, что смерти настоящие, естественные, а не что-то другое. — Ты не доверяешь карабинерам и врачам? — Лапини снова пожал плечами. Они помолчали немного. Наконец Лапини изрек. — Семь! Семь человек! За сколько недель? И как мы с этим справимся? Андреа погладил подбородок. — Я не знаю, что и думать, — сказал он тихим голосом. Это определенно не кажется естественным. «Не кажется!» — согласился Лапини, и его голос дрожал, как у школьника, пойманного за подделкой оценок. Николета решила, что в деревню она не пойдет. Представила себе взгляды, вопросы, осуждения. «А что она могла сделать, если все смерти абсолютно естественны?» «Ты непременно должна выйти из дома, Лето Денизе. Мечешься из угла в угол и меня нервируешь. А ведь знаешь, что тесто реагирует на вибрации пола. И если они наполнены твоими метаниями, пирога не получится. Я не пойду в деревню. Я боюсь, что скоро толпа придет к нам в дом и разнесет его». От нас требуют то, чего мы не можем сделать, если даже сирени не удается успокоить людей. Завтра мы станем изгоями. Нас обвинят, что это с нашего попустительства умирают люди. Они пошумят и успокоятся, лето Денизи. И хорошо, если пошумят. Будут держать все в себе. Случится еще несколько сердечных приступов. — Съезди-ка ты на ферму к Лилиане, ее сыр совсем не покупают, а сирена никак не выберется, чтобы подбодрить бедную женщину. Пенелопа снова оказалась права. Когда деревня осталась позади, а по обеим сторонам дороги раскинулись зеленые луга, тревога отступила. И Николетта наслаждалась скоростью, весенним днем ярким солнышком. Лилиана встретила ее с ведром в каждой руке. Обрадовалась, позвала посмотреть коз. Поставила ведра возле сарая и повела Николетту по тропинке через луг. «Так здорово видеть настоящих коз, из молока которых делают мой любимый сыр!» сказала Николетта. «Смотри, как жил лук! Мужа это годами сводило с ума. Столько земли по соседству, а сосед отказывался продать ее нам. Категорически отказывался, хотя она лежала под паром. Он даже платил кому-то, чтобы ее косили дважды в год, чтобы не заросла сорняками». «И вдруг сдался? Почему?» «Наверное, просто устал от нас. Мы все время его уговаривали». Они добрались до вершины холма, И Николетта увидела вдали стадо коз. «Вы засеваете пастбище или все это изобилие дает природа?» «Семенами? О нет! К счастью, все прекрасно растет само. Иначе бы мы не потянули затраты. А здесь козам воля. В этом и прелесть разведения коз. Они любят сорняки и едят практически все». Николетта закрыла глаза и почувствовала радость и благодарность этому дню за теплое солнце на коже, блеяние, коз. А между тем напряжение на станции карабинеров усиливалось. Офицеры чувствовали себя не в своей тарелке. Карлота Карлини поселилась в казарме, и это нервировало и Брандолини, и всю команду. Конечно, она тоже была офицером, тем более начальником. Но они привыкли к своему мужскому мирку. И делить душ, а тем более туалет с женщиной, было ужасно неудобно. Они по сто раз стучались в двери душевой, даже зная, что там никого нет. Только бы не попасть в дурацкое положение. Примерно так же чувствовала себя и Карлини. Но главное... «Никто не знал, что делать». «Не знаю, как», – наконец сказала лейтенант. «Но эксперты ошибаются». «Вы уверены?» – поднял голову Брондолине. «Конечно, не уверена», – резко ответила она. «Но их выводы лишены смысла. Не говорите мне о статистике. Я уже сотню раз это обсуждала. И забудьте о других смертях. Давайте поговорим прямо сейчас о последней смерти». Сильный, здоровый мужчина, не испытывающий никакого стресса. Его жизнь протекает, как по часам. Вдруг умирает во сне? Это... это неправильно. Разве вы не чувствуете эту неправильность? Я говорю не только о его здоровье. Я... я говорю о... об общих ожиданиях, о чувстве того, как устроен мир, об общем восприятии вещей. Закончила Карлотта, впервые выйдя из образа железного шефа перед подчиненными. От такой метаморфозы все действительно выглядели ошеломленными. «Семь смертей!» – карлота вскочила из-за стола и закричала. «Вы собираетесь сидеть и говорить мне, что, по-вашему, они умерли от того или иного, потом от другого, и от третьего, и от четвертого?» От сердца, почек. Выбирайте любой орган. А мы сидим здесь и ничего не можем. Посмешище деревни. А скоро будем посмешищем всей провинции. Да что там, всей Италии!» Брандолини моргнул, затем глубоко вздохнул. «Раз уж вы спросили мое мнение, скажу, что, на мой взгляд, эксперты правы. И хотя это и печально, семь смертей не были вызваны злым умыслом. Эксперты не могут ошибаться семь раз подряд. Извините, шеф, но это не укладывается в голове. «Тогда дайте мне альтернативное объяснение», — сказала Карлини. «Пожалуйста, давайте». «Стечение обстоятельств, просто невезение». Она рассмеялась и ничего не ответила, лишь покачала головой и встала. «Я ухожу. Я хочу, чтобы вы отложили бумаги и взялись за седьмую жертву. Поговорите с его друзьями, поговорите с его семьей. Выясните, есть ли между ними вражда, какие-либо споры, давние обиды. Если есть хоть малейшая вероятность того, что он убит...» «Я хочу, чтобы вы это выяснили! Стандартная полицейская работа! Понимаете?» «Да, шеф!» — сказал младший офицер Паула, вскакивая на ноги. Он хотел проверить свою форму в зеркале, чтобы убедиться, что все пуговицы на месте и блестят, но не осмелился. «Когда закончите с этим, позвоните мне и дайте отчет, а затем начните с самого начала». «Со смерти номер один, а затем со смерти номер два. Поговорите с соседями, выясните, что они делали в дни перед смертью. Снимали ли они деньги со счета в банке? Ссорились ли они с кем-нибудь? В какое время они обычно вставали и ложились спать? Каковы были их привычки? Насколько могли судить соседи?» «Это очень много», – прошептал Паолла. «Да, действительно, это очень много». Очень много смертей, скопившихся у нас на пороге. Мы ничего не сделали на глазах у обеспокоенных людей, махнули на них руками, положились на экспертизу. Нам следовало начать расследование с первой смерти, а теперь мы ужасно отстаем. Кто-то убивает жителей деревни, и нам лучше докопаться до того, кто или что это, если мы хотим спасти жизни не говоря уже о том, чтобы сохранить свою работу. — Итак, нас уже семеро, — сказала пожилая сеньора Арьана, когда Николетта чмокнула ее в щеку и опустилась на плетеный стул рядышком. Прогулка привела ее в чувство, и она снова готова была идти по улицам деревни с гордо поднятой головой. «Да, нас уже семеро». «Я хорошо знала Феличи, который умер вторым. В восемь лет мы с ним обожали играть в прятки. Потом редко встречались, жили в разных концах деревни. Но каждый раз, когда я его видела, я снова чувствовала себя восьмилетней. Это было свободное и радостное время». «Хотя и трудное». Это звучит очень печально, но в то же время прекрасно. «Сейчас мне грустно. Конечно, я буду скучать по его присутствию в деревне, и его забрали раньше времени, это точно. Но также у меня остались такие радостные воспоминания о времени, проведённом с ним, и я благодарна за это». «Ну, и?» — вдруг резко спросила старушка. «И что?» — не поняла Николетта. «Что происходит? Не говорите, что у вас нет мысли на этот счет!» Николетта пожала плечами. «Да ради всего святого! Не пожимай плечами!» — сказала синьора. «Ты же знаешь, многие жители деревни думают, что нас истребляет серийный убийца. И вы знаете, что эти же люди хотят, чтобы вы, наконец, взялись за дело и раскрыли его. Как вы делаете всегда?» «Кажется, я создала впечатление, что могу решить все проблемы» хотя у меня нет таких способностей. «О, никто и не возлагает все проблемы на тебя! Мы хотим, чтобы ты поработала только над конкретными проблемами, теми, которые связаны с убийствами!» Они помолчали немного. «Мне и не нужно тебе говорить!» Пробормотала пожилая женщина. Николета смотрела, как ветер несет по дороге миндальные лепестки. «Единственная, с кем я никогда не встречалась, — это Агата Фьюрини. Жаль, что я с ней не познакомилась». «Можешь не сожалеть, дорогая, ты бы никогда с ней не познакомилась». Брови Николеты удивленно поднялись. Ничего личного. Она просто была затворницей, почти не выходила из дома. А до этого вы её знали? В былые времена я видела её в деревне, то тут, то там. Но мы не были ни подругами, ни даже знакомыми. Она была высокомерной. Считала себя аристократкой. С именем Агата Фьюрини смешно. Никакого титула, ничего подобного. Ее покойный муж торговал лампочками, но она расхаживала по деревне так, будто все должны были преклонить колени, когда она проходила мимо. м, -м, -м. — пробормотала Николета. — Как мило! — Смотрите, дочь дольфины! Дейзи выглядела так, словно неделю не мылась и не спала. — Дейзи Дерия, дорогая, ты похожа на драную кошку! Мила, улыбнувшись, сообщила пожилая сеньора. — Спасибо! — вздёрнула нос девушка. — Проводить тебя домой! — Синьора Николета, нет, я не хочу туда идти. Но ты не можешь вечно избегать этого. Твои вещи внутри, твоя одежда и все остальное. Твоя мать, ее сейчас нет. Бояться нечего. Дэзи стояла, глядя на тротуар. Она качала головой, продолжала качать и тогда, когда медленно пошла по улице. — Девочка не в порядке, — подытожила синьора. — Поговори с Пенелопой. Может, ей удастся вразумить несчастную. — Сначала ее надо уговорить зайти к нам, — вздохнула Николетта. Я изучил жизнь последней жертвы, если можно так сказать, каждый сантиметр. Он не был женат. Всю свою взрослую жизнь он работал на одном и том же агропредприятии и дружил с соседями, которые ни разу не сказали о нем ничего плохого. Он был человеком старого распорядка. Каждое утро на рассвете он совершал долгую прогулку со своей соседкой. Каждый вторник он рано приходил на рынок и покупал мясо у Рикардо, овощи у Марии, вино в лавке симона Примерно раз в месяц он ездил в один из больших супермаркетов за различными товарами для дома. Насколько я могу судить, он провел более 40 лет, питаясь одним и тем же и делая одно и то же в одно и то же время с одними и теми же людьми. И, судя по всему, он был вполне счастливым человеком. Я поговорил с банком. Конечно, я не мог получить доступ к его счетам без ордера, Но меня заверили, что ничего необычного нет. Он был единственным ребенком. Родители давно умерли. Мне не удалось выяснить, есть ли у него дальние родственники или завещание. Но у меня сегодня после обеда встреча с нотариусом. И я надеюсь, что он сможет что-нибудь рассказать по этому поводу. Всегда существует вероятность, что какой-нибудь непутевый наследник ожидает смерти своего родственника. Но наша жертва далеко не миллионер. «Хорошо», – кивнула лейтенант Карлини. «Что еще?» «Еще я навестил семью, в которой гостил приехавший миланец, родственник Он был по делам в Потенце и решил заехать к ним. Миланец на здоровье не жаловался. Он работал на несколько известных модных брендов, как помощник дизайнера. Семья просила поскорее найти маньяка, пока тот не поубивал всю деревню». «Какие они милые! Дальше!» Жертва номер три всех достала своими собаками. Сейчас их разобрали соседи. Здесь тоже не за что зацепиться. Оливия жила в деревне с середины 70-х годов прошлого века, что делает ее приезжей, а не своей. Но все относились к ней хорошо. Собаки – единственный намек на какие-то проблемы. По словам соседа справа, они вылили весь день и всю ночь. По словам соседа слева, собаки были очаровательными и не такими уж шумными. Этот сосед забрал к себе двух маленьких, забыл породу. Меня не интересуют породы собак. В общем, мы можем поработать только с недовольным соседом. Притянуто за уши. Это все, что я успел за сегодня. Осталось четверо. Хотите, чтобы я проверил их в каком-нибудь определенном порядке? Сначала Дольфина бордели потом остальные. Я понимаю, Паола, что это слишком большая нагрузка, но наша станция карабинеров слишком маленькая, и если я привлеку кого-то вам в помощь, некому будет даже ответить на звонки телефона. Мы с Моришалом Брандолини примем участие в патрулировании улиц и поговорим с людьми. Возможно, услышим что-нибудь интересное. Нотариус Андреа Бодди приветливо встретил молодого офицера. Предложил кофе. Он ждал вопросов, но Паола наслаждался паузой, рассматривая дипломы и картины на стенах. «Вас интересуют парки?» «Что?» Нотариус кивнул на картины. «О, нет, простите, я просто очень устал. Надеюсь, ваш кофе немного взбодрит». «Могу себе представить. Странно, что пресса до сих пор не пронюхала, а то затравят». Маньяк деревни, монстр в горах, ну и так далее, в их стиле. Мы действительно очень много работали. Паула вдохнул аромат кофе и выпил его залпом. Что касается серийного убийца, не ставя под угрозу расследования, могу сказать только одно, что пока нет никаких доказательств этого. На лице нотариуса мелькнуло разочарование. Я все пытаюсь угадать, чем могу быть вам полезен. Но так и не получается. Чем я могу помочь? Я связался с несколькими семьями жертв, предложив бесплатно выполнить обязанности нотариуса. Я просто чувствую себя каким-то беспомощным перед лицом происходящего. Не знал, что еще делать. Это очень любезно с вашей стороны. Скажите, кто-то из жертв перед смертью связывался с вами? Наследство, какие-то денежные вопросы. Нотариус покачал головой. — Никто, ни один из них. — Что ж, в таком случае у меня нет ни одного вопроса. Спасибо за восхитительный кофе. Простите, что не смог помочь. Но можно мне узнать, как продвигается расследование? Можете ли вы предоставить мне что-нибудь более конкретное? Люди, конечно, расстроены, хотя я уверен, что вы и ваше руководство делает все возможное. Паоло покачал головой. Спасибо, мне пора идти.